Глава 31. Я сидела в такси, ждала зелёного светофора и смотрела, как Лёша направляется в сторону метро. Я уже скучала. Вообще, я быстро устаю от людей, поэтому и с Артуром мы редко проводили целые дни напролёт. Ну, кроме путешествий, конечно, но и там у каждого из нас была своя программа развлечений. А по возвращению в Москву мы иногда неделями не виделись. И ничего так. А вот стажером мне всегда мало почему-то. Наверное, новизна ещё не прошла. И чёрт бы побрал этого Берга, который загонял Смирнова по складам. Сегодня, получается, только вечером увидимся. Выходные пролетели как мгновение. Я решила не переживать по поводу папы. Главное, что он на свободе, а всё остальное со временем образуется. Да и, как показал этот месяц, я вполне могу жить без него. Кстати, о месяце. Если в ближайшие дни не налажаю, то выиграю спор у Артура. Самой не верится, что я ещё работаю в этой компании. Да, с приключениями и подставами, но ведь удержалась. «Денег на карточке почти под ноль, но ничего, не умру же с голода». Настроение приподнялось. «Сегодня совещание с моими итальянцами, и вроде все мягкие места у меня прикрыты». У входа в контору толпились трое симпатичных незнакомцев лет 30 в настолько приличных костюмах, что сразу стало понятно. Чьи-то клиенты. Хотела прошмыгнуть мимо, но ко мне обратились, нервно завопив что-то на инглише. Я не сообразила сначала, только выцепила из потока имя и фамилию замши. Остановилась и велела повторить всё снова и медленно. «Так-так-так». Наша леди назначила встречу с утреца, а сама не явилась, на мобильный не отвечает и даже пропуска не заказала мужикам. Я подавила зевок. «Хм, в принципе, это не моё дело. К тому же замша меня терпеть не может». А с другой стороны, красавчиков было жаль. «Come with me and wait for a minute». «Идёмте со мной и подождите минуту». Приказала я, и троица послушно поплелась за мной. Ждать им, конечно, пришлось не минуту, а все десять, пока я разбиралась с пропусками. Потом я узнавала, в какую переговорку их можно сгрузить, и, главное, где шляется замша. На мобильный та не отвечала, её помощница тоже. Настроение с утра у меня было благостное, так что я принесла всем троим капучино с печеньками, себе сделала латте и наплела парням, что замша скоро придёт. Эти в аквариумы видеть кислые моськи я не хотела, так что поболтала ни о чём с этой троицей. Оказались они канадцами. Я им подробно рассказала про все наши приличные клубы, ну и где не надо тусить, чтобы не нарваться на местный неадекват. В общем, хорошо так посидели. Один попытался флиртовать, но я отшила. На удивление получилось даже вежливо. Пацан не обиделся. Я уже за вторым капучино сгоняла, когда в переговорку ввалилась раскрасневшаяся замша. Никогда эту овцу такое не видела. Волосы торчали в разные стороны. Блеск был не только на губах, но и на подбородке. На локте красовалось пыльное пятно. «I'm very sorry, I'm late». «Прошу прощения, я опоздала». Вид у замши был настолько жалкий, что я даже злорадствовать не стала, только изумилась, что эта сучка может быть и такой. «Мы тут поболтали немного», — повернулась я к Лидии. «В общем, мне пора, сами занимайтесь ими. Бай-бай». До обеда лениво переписывалась со своими итальянцами. Спросила у Ирки, как движется продажа моего шмота. Оказалось, что даже лучше, чем мы с ней ожидали. «А это значит? Значит, пора искать контакты этих двух дурёх, которые не выкинули меня на улицу в ту ночь. Хотя и могли». Я сама точно не найду ни ту заправку на МКАДе, ни тем более их халупу». Мысли ненадолго вернулись к Андратьеву. его бледная прыщавая морда. Фу, меня передёрнуло от отвращения. О мёртвых вроде не говорят плохо, но Рус этого точно заслужил. «Подонок. Конечно, с такой рожей нормальным мужиком не станешь. Самый уродливый чел, какого я встречала в жизни. Ну разве что тогда, в детстве. От неожиданной догадки у меня перехватило дыхание. Господи, ну конечно. Это был он. Поэтому так и ненавидел всегда. Выяснил, наверное, как-то, что это была я. Хотя того уродца вроде Лёшенькой мать звала. А может, и не Лёшей? Если это был Руслан тогда в детстве, это всё объяснило бы. Он и правда чуть не забрал мою жизнь. Саша? Александра, то есть? Меня легонько толкнули в бок, но я всё ещё находилась под впечатлением, а потому резко подскочила на стуле. Ой, извините. Костик Колосов смущённо улыбнулся и кивнул на мобильный, который подрагивал от вибраций. Папа. Мы с ним не разговаривали после ссоры. Он не звонил, а я тем более. Но долго же агриться друг на друга мы не будем? Наверное. Алло, я успела выскочить из нашего аквариума. Ты успокоилась, Саша? Голос у папы был раздражённый, и это тут же заставило меня встать в стойку. А я и так спокойна. А ты как? Сдавленный смешок в динамике и отрывистый приказ. Приезжай немедленно домой. Нам надо серьёзно поговорить. С этим я была полностью согласна. Про поговорить. Вот только... «Вообще-то у меня работа, папа. Я занята сейчас». «Охренеть!» Я ему сказала то, что сама слышала от него с рождения. «И приезжай одна, без этого своего, ну ты поняла. Вот если бы отца не продержали столько времени в СИЗО, может, я послала бы его?» А тут выдохнула. Всё-таки Смирнов благотворно на меня влияет. «Его зовут Алексей, пап. Моего молодого человека зовут Алексей. Неважно, чтобы через полчаса была дома». И отключился. Я стояла как дура и тупо смотрела на погасший телефон. «Да ну к чертям!» Он ответил не сразу, хотя вряд ли успел далеко отойти от мобильного. «Что ещё, Саша? Я занят». «Папа, можно поспокойнее объяснить? И почему я не могу приехать с Лёшей? Ты вообще меня слышал? Я в офисе сейчас». «Да мне плевать, что там у тебя». Папа завёлся по самое «не могу». «Я о тебе, дура, думаю». «Правда? Теперь уже и я себя не сдерживала. Что-то я не заметила в пятницу, что ты обо мне думаешь». Я понимаю, что тебе нелегко пришлось, но вообще-то можно было не орать и проявить хоть капельку любви к единственной дочери, хотя у тебя там уже сынок на подходе. Крейска подсуетилась, молодец. Рот вымой, прежде чем говорить о моей жене. Ты едешь? Примыслия о том, что мы с папой снова начнём ругаться, мне стало совсем не весело. И как же бесила его привычка мной повелевать. Понятно, почему они с Аракчиевым так спелись, и почему Смирнов ему совсем не зашёл. «Я приеду, но вечером, после работы. У меня есть своя жизнь». «Своя жизнь? С этим офисным задротом? Саш, ты голову потеряла за этот месяц. И раньше не подарок была». «Папа!» — я закричала на весь коридор. «А ничего, что ты меня, по сути, продал Артуру. У вас там свои делишки, он тебе ещё и на деньги кинул. Ты со мной как с вещью разговариваешь». «Ты живёшь на мои деньги, Саша». «И снова здорово. Уже не живу, пап. Представляешь, успела даже зарплату получить». «И потратить, кстати». Папа рассмеялся. «Тебе скоро надоест. стройте себя, невесть, что?» «Артур мне за всё ответит. Не волнуйся». «Я и не волнуюсь. Ваши дела меня больше не касаются. И знаешь, я так счастлива, что Смирнов, как ты выразился, офисный задрот, а не амбициозный бизнесмен, которому я была нужна чисто из-за папы. Да, я рада, что он не такой чистолюбивый и вообще обычный стажёр, потому что он со мной не из-за тебя или твоих денег или власти. Я, знаешь ли, уже не самая завидная невеста». И вообще, больше никаких миллионеров у меня не будет, так что не думай меня снова выгодно продать». Меня несло, да. Всё благостное настроение улетучилось за несколько секунд. И главное, я верила в каждое слово. С удивлением осознала, что меня радует бедность Смирнова. В отличие от других, он не рвётся строить карьеру, шагая по головам. «Стажёр, значит». Усмехнулся на той стороне папа. «Значит, всё ещё хуже, чем я ожидал. Можешь не приезжать, Саша. Поговорим, когда в себя придёшь». Как всегда, он отключился первым. Я сжала телефон в руке, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не запустить им в стену. Новый я пока не смогу купить. «Саша?» Я оглянулась. За спиной стоял взволнованный Смирнов. Судя по всему, он всё слышал. Раньше сумел разобраться со складами. Он подошёл ближе и раскрыл объятия. «Иди ко мне. Значит, больше никаких миллионеров?» Я кивнула и улыбнулась сквозь выступившие слёзы. «Да задрали они меня!» Теперь только простые, честные и бесперспективные парни, как ты и Смирнов.